Хотят привести в порядок мой кафтан, Попробовать мои икры, Не придутся ли они по вкусу их зубам. Счастье, что я захватил с собой кнуты растолковал им изречение «Пусть пес зубов не точит». То есть «Нехай собака даром не бреши». На шум выбежали попы, по попадья, С трудом разогнали веселую компанию И пригласили меня в дом.